Глава двадцать Алекса. Союзницы. Мне не нужно время, чтобы принять решение. Хоть так, хоть это быть вместе с Реем мне не суждено. Но если я не подчинюсь и его убьют, что будет? Я впервые об этом задумываюсь. Я ведь не из тех, кто способен наложить на себя руки. Поэтому бессмысленно кричать, что я тоже умру. Хотя сейчас мне кажется, что сердце просто само остановится. Так ему больно. Ну а если я буду знать, что он жив, мне будет легче, смогу ли я быть с другим мужчиной и при этом получать новости из соседнего государства о семейной жизни Рея. Ведь пройдет время, и он меня забудет и обязательно женится. А у меня будет своя семья. Да, мне будет легче. На мне не будет хотя бы вины за его смерть. А смерть. Но почему я не умерла там, в своем мире? Зачем переносить меня в другой? Чтобы я страдала всю жизнь в роли инкубатора маленьких злобных Чампиков? И все-таки ты странная. Меня больше не тревожит голос в моей голове. Наверное, я даже рада буду сойти с ума по-настоящему. Пусть правителю Чампии достанется сумасшедшая жена. Это будет справедливо. Ну а раз не тревожит, то можно и поболтать с умным человеком, то есть с самой собой. Почему странное Ответа я не жду. До сих пор мне не спешили отвечать. Все напрямую. Ни хитрости, ни изворотливости. Ты как будто не во дворце росла. С чего бы мне расти во дворце? Я же не принцесса. Подожди. Разве в твоем мире ты не была принцессой? До меня начала потихоньку доходить абсурдность происходящего. Я даже засмеялась. Вот до сих пор все было логично. Попадание в другой мир, ящеры вместо лошадей. А теперь я вдруг решила удивиться. Слушай, а может ты опять ущипнешь себя? прошлый раз это помогло. Ай! Ну как, синяк есть? У меня такая кожа, на которой синяки мгновенно выскакивают. Так ты? Я уже знала ответ на свой вопрос и очень боялась услышать его. «Алексия, ты жива? Представь себе, и за это я должна благодарить тебя». Вот и все. Хозяйка тела нашлась. Есть ли Рэй, нет ли Рэй, теперь все едино, но загрустить снова мне не дали. «Слушай, времени у нас мало. Как я понимаю, по одному разу мы с тобой уже чуть не умерли». «Почему чуть?» — грызнулась я. «Очень даже умерли, по крайней мере, я. Глупости, подруга». «Я ведь могу тебя так называть?» Алексия сделала паузу, всерьез ожидая моего ответа. Я неуверенно пожала плечами. «Так вот, слушай, главное, мы обе живы, но попали в неприятности. Меня почти убили. Если бы твоя живая сила не вытащила мое тело, мне не за что было бы зацепиться. И Я бы ушла в поток, а оттуда мало кто возвращается. Поэтому я очень благодарна Асхару». И тебе за то, что все еще жива. Судя по ее настроению, она не собирается меня немедленно вышвыривать из тела. Но как бы там ни было, принцесса по-прежнему считает его своим. И она права. Эх, Сашка, и в этом мире не судьба тебе остаться. Не говори глупости, я никуда тебя не выброшу. Даже если придет время мне вернуться к себе, в крайнем случае найдутся опытные маги, пересадят тебя в какого-нибудь малыша. Мое живое воображение подкинуло картинку. Я в кружевном чепчике с соской во рту и на руках у Рея. Э, сконфуженно протянула моя соседка по голове и мозгу. «Так все серьезно?» — я не ответила. «Саш, давай с этим всем позже разберемся, а сейчас надо действовать. Надо и чтобы твоего Рея не убили, и к чампам не попасть. Я умею отбрасывать в сторону лишнее мгновенно собираться». «Действительно, все потом». Давлю в себе все мысли о Рее. Последнюю робкую надежду, а вдруг все образуется, развеяло возвращение хозяйки тела. «Но как?» «Ты не умеешь работать с хранилищем. А меня учили, как справляться с такой блокировкой. Но я дотянуться не могу. Говори». Появление Асвера с едой заставило нас прерваться. «Ты приняла решение?» Он поставил передо мной миску с разваренной крупой и кусочками мяса. «Мы еще не выехали. У меня есть время подумать», — ответила я очень резко. Но Асвер только вздохнул, посмотрел на меня с сожалением и вышел. «Ешь и слушай». Пахло неплохо, но аппетита совершенно не было. «Я не хочу есть. Не глупи. Нам силы нужны. Они из ниоткуда не возьмутся». «Прямо-таки закон сохранения энергии мне сейчас объясняют». Я с неохотой взяла в руки ложку и зачерпнула варево. Ммм, не только запах, но и вкус оказались на уровне. В пустом желудке заурчало. Я не заметила, как опустошила миску, только тогда опомнилась. Наверное, много мне тоже не стоило так сразу. Нормально. Садись поудобнее. Хранилище блокируют снаружи, а взломать блок можно изнутри. Ломиться не надо. Стихия не терпит принуждения. С какой силой ударишь? С такой отбросит. И это я помню из курса школы. Сила действия равна противодействию. О, физика, ты наука наук. Растворяйся. Становись частью этой стены, а когда почувствуешь ее внутреннюю сторону, окажешься там. У нас получилось и так легко. Погоди. Сейчас от стены осталась только видимость. Достаточно твоего желания, чтобы она исчезла. Но шаман почувствует. Я невольно отпрянула и снова оказалась снаружи. Теперь ты в любой момент можешь это сделать. Но он нас сомнет прежде всего, потому что ты не умеешь пока пользоваться этим. А я по-прежнему отрезана от всего, кроме маленькой точечки в голове, размером зернышка. Что же делать? Ждать момента. Но я должна дать обещание шаману. Но я-то не должна. А тело чье? От этого напоминания больно кольнуло в груди. Погоди переживать. Голос в моей голове зазвучал ласково. Мы еще не знаем, что с нами будет через час. А ты уже всю свою будущую жизнь черными красками раскрасила. Жить надо здесь и сейчас. А ты каждую мою мысль читаешь. Это было бы очень неприятно. Дословно? Нет. Только те, которыми ты со мной говоришь. А все остальное только эмоции и общий фон настроения. Согласись. Нетрудно догадаться, из-за чего ты опечалилась. Но ты же понимаешь, что я теперь буду бояться действовать. Раньше я отвечала за себя и... Я споткнулась, но тут же решительно продолжила. И за Рея. А сейчас есть ты. Броситься спасать Рея и при этом подвергать опасности тебя? Мне не ответили. До меня долетел отголосок растерянности. Тишина длилась долго, целую вечность, из множества мгновений. И, наконец, когда я уже начала думать, что все мне приснилось, в моей голове словно струна лопнула. Стоп, прости, я не подумала. Когда нужно действовать быстро, не должно быть двух военачальников. Действовать и принимать решения я не могу. Погоди, но... Никаких но, Саша. Для нас с тобой выбраться почти невозможно, а для меня вдвойне. Возможно, Асхар продлил мое существование только для того, чтобы я могла помочь тебе. Я болтаю о теле, о переселении, а такого ведь не было в истории магии. Иногда я ощущаю дыхание потока очень близко. Может, уже через несколько мгновений я исчезну. Теперь я ее уговаривала. «Алекса, погоди! Но раз мы обе живы, должен быть выход, мы его найдем. И, скорее всего, его найдешь ты». Ведь Асхар призвал тебя в наш мир не случайно. Так что хватит разговоров. Действуй, Саша. Не оглядывайся на меня. И я снова осталась одна. Ненадолго. Заглянул шаман. Ваше Высочество, выходите. Нужно собрать шатер. Я, кажется, сумела вывернуться. На прямой вопрос шамана я практически рявкнула. Поехали быстрее. Прямо не терпится увидеть моего будущего мужа. При этом глаза у меня были слегка покрасневшие. Пришлось их для этого предварительно потереть. Я надела на себя маску, которую называют «хорошая амина при плохой игре». Вроде как смирилась, но гордость не позволяет это признать, и шаман повелся. Не стал на меня давить, а ведь я так ничего ему и не пообещала. Я снова ехала с Асвером, и на этот раз меня это несказанно радовало. Именно его хотели отправить в засаду на Рее. А как я уже говорила, держи врага как можно ближе к себе. Ближе некуда. Похолодало, и моя легкая одежда не удерживала тепло. Асфер, с утра надевший кожаную куртку, расстегнул ее и, как подобранного котенка, затолкал меня к себе за пазуху. Я уже привыкла к его запаху и к его близости, и к безопасности рядом с ним. Даже в голову не приходило, что у него может измениться отношение ко мне. И не сразу поняла, в какой момент это произошло. Но на грани касания стало все по-другому. Участков соприкосновений стало больше. Его огромное тело обволакивало меня со всех сторон. «Кажется, он в тебя влюбился», — прямолинейно заявила принцесса. Ей надоело молчать, и она решила проявить бдительность. «Что делать?» запаниковала я, пытаясь отстраниться от своего стража. Не тут-то было, меня прижали еще крепче. Сиди спокойно, но на этот раз в голосе, прозвучавшем надо мной, не было холодного равнодушия. Да и сам звук стал словно ближе. До моего уха этот великан дотянуться не мог, поэтому его дыхание обдало тепло мой висок, а губы словно случайно коснулись моей кожи. Если бы это был Рей, я бы растаяла. Но сейчас мне стало не по себе. А еще неужели показалось, я ощутила легкое движение в солнечном сплетении. Воздух не прорвался, но он излучал враждебность. Неужели у стихи бывают эмоции? Не дергайся, затихни. Нам только на руку это. Как только у врагов появляются разные цели, у жертвы есть возможность выскользнуть. Хорошо принцессу учили. Явно не только крестиком вышивать но и принципом управления. Я расслабилась и затихла, как мышь под веником. В солнечном сплетении тоже наступила тишина. Тебе надо научиться хотя бы примитивным вещам. Попробовать сейчас ты не сможешь, придется включить воображение. Начнем со счета. Прямо сейчас? Я ведь невольно начну напрягаться, а этот спецназ почувствует. Как ты его назвала? Это из моего мира слова Так называют воинское подразделение для самых сложных боевых дел. Туда берут самых умелых воинов. Чуть не сказала крутых. Ох, и нелегко обходиться без сленга. Ну да, он у них после шамана самый опасный. Не переживай, как только ты начнешь пользоваться магией, никакому спецназу с тобой не справиться. А пока что это идеальное условие для обучения. В смысле? Когда работаешь со стихией, нельзя напрягаться. Вот и постарайся прежде всего расслабиться. А если он решит, что я сама к нему тянусь? Это меньше из проблем. Ну что, готово? Мы начали медленно. Затем все с большей скоростью. Как же это сложно быстро действовать по пустоте. Мозгу нужно хоть какое-то ощущение движения. Если бы можно было зачерпнуть хоть чуточку энергии, ему было бы легче. Я еле успевала перехватить и расслабить то одну, то другую группу мышц в самом начале их судорожного сокращения. Никогда не думала, что для расслабления нужно столько сил. Я настолько ушла в себя, что опомнилась, лишь почувствовав, как сильные пальцы потянули вверх мой подбородок и резко отшатнулась до того, как мои губ коснулись. «Не смей!» – зашипела рассерженной змеей. Асфер тяжело вздохнул и ослабил хватку. Рядом с тобой просто невозможно находиться!» — проворчал он и выпрямился, отдалившись на высоту своего роста. И замолчал, словно ничего не случилось. «Хм, ну никакой хитрости! То есть, я должна была с ним целоваться? Не обязательно! Но не стоило отвечать так жестко! Его надо бы на нашу сторону! Теперь я уже вздохнула, и Асфер осторожно подгреб меня рукой к себе, этакой мягкой тигриной лапой. «Извини, сорвался!» — все-таки сказал он, и тут же, зарывшись носом в мои волосы, медленно втянул в себя воздух. «Как же ты вкусно пахнешь! На месте твоего дракона я бы за тобой лучше следил!» «Ну ладно», — задумчиво протянула принцесса. «И так нормально. Не обиделся. Он, если не считать шамана, здесь самый сильный. Не вздумай применить свои странные действия, от которых мужчины падают. Такое, как этот, может на инстинкте нас убить. От этого нас на душе потеплело. Возвращение принцессы больше меня не пугало. Напротив, появлялся шанс на выживание. Все-таки этот мир есть знаком лучше. Зато я теперь не одна. Есть с кем поболтать. Здравствуй, шизофрения. Что такое шизофрения? Немедленно откликнулась моя вторая половинка. Похоже, последнюю фразу я проговорила хоть и про себя, но четко. Это такая болезнь в нашем мире, когда у человека раздвоение личности. Ну, как у нас. Двое в одной голове. Но мы исключения, Так только у драконов бывают, когда человек и дракон связаны. А они что, разговаривают друг с другом? Конечно, только драконы обычно неразговорчивы. Им не о чем говорить с людьми. драконом многие тысячи лет. Наверное, твой Рэй единственный за последние тысячелетия. Ком родился молодой дракон. Убить нас. А Рэй мой, я отметила это лишь краешком сознания, стараясь не оформлять читаемые мысли. Все-таки не так давно мы с принцессой знакомы, чтобы делиться сокровенным, но слова ее меня порадовали. Точнее, местоимение твой. Лес менялся, хвойных деревьев почти не осталось, а лиственные стали заметно ниже. Отряд поднялся на высокий холм, с которого открылась долина. Дорога, спустившись с холма, опиралась в широкий каменный мост, перекинутый через реку. А на том берегу сложно понять, но что-то было не так. Начать можно с того, что по противоположному берегу реки на несколько десятков метров тянулось пустое пространство. Насколько я могла понять с такого расстояния, на нем даже трава не росла. То ли песок, то ли глина. И только потом начинался лес. Подъехал шаман. Я впервые видела на его лице широкую улыбку. «Почти добрались!» Он махнул рукой в сторону реки. Я почувствовала, как напрягся на мгновение, державший меня Асфер, но тут же ослабил хватку. «Рано праздновать!» «Есть примета!» Асфер не договорил. Лицо шамана, обращенное в ту сторону, откуда мы приехали, уже напряглось от недавней улыбки, не осталось даже тени. Асфер отреагировал мгновенно, развернувшись в полоборота, оценил ситуацию. Неже из-за его громадного корпуса не было видно ничего. «Я сам с ним поговорю, а ты быстрее на наш берег! Мы же ничего незаконного не делаем!» Но в спокойном голосе Асфера чувствовалось сомнение. «Принцесса с нами по воле ее родителей!» «Ты думаешь, дворцовая гвардия гналась за нами с целью это подтвердить?» Ящер Асфера рванул вниз по склону, оставив позади всех соратников.